«Ты же знаешь, что скажет Лен», — заметила я. «Но ты серьезно больна». «Я знаю, что больна, но они этому не поверят. Они сочтут, что я просто не хочу тебя отпускать, а я не желаю давать им повод для этого. И вообще, если ты будешь спорить, у меня опять поднимется температура, я действительно снова заболею». И так, в конце концов, Макс отправился выполнять свой долг. И мы оба чувствовали себя героями. Единственным человеком, который не желал принимать никаких объяснений, был доктор Грек. Он воздел руки к небу и разразился потоком гневной французской речи. «Да-да, все они таковы, эти англичане. Я знавал многих из них, очень многих, и все были одинаковы. Они преданы своей работе, своему долгу». А что такое работа и долг в сравнении с человеческой жизнью? Жена, живое существо, не так ли? Жена больна. Но какое это для них имеет значение? Между тем, только это и имеет на самом деле значение. Человек в беде. Вы не понимаете, — возразила я. Это действительно важно. Он дал слово. На нем лежит большая ответственность. «Ответственность! Какая ответственность? Что такое работа, долг, долг? Да он ничто по сравнению с любовью и преданностью. Но англичане есть англичане. О, какое равнодушие! Какая холодность, сдержанность, какое несчастье быть замужем за англичанином! Ни одной женщине не пожелал бы этого, честное слово, ни одной!» Я была слишком слаба, чтобы продолжать спор но заверила его, что довольна своей судьбой. «Вам нужно очень беречь себя», — предупредил он. «Но говорить же бесполезно. Министр, о котором я вам рассказывал, знаете, когда он вернулся к исполнению своих обязанностей? Только через месяц!» На меня это не произвело никакого впечатления. Я сказала, что английские желудки намного крепче и возвращаются в прежнее здоровое состояние гораздо быстрее. Доктор снова воздел руки, громко запричитал по-французски и отбыл, в известной мере умыв руки. «Если мне захочется, — сказал он, — можно съесть немного пустых отварных макарон. Словно бревно лежала я в спальне с зелеными стенами. Самочувствие отвратительное, боли в животе и пояснице, слабость такая, что рукой пошевелить трудно». Попросила принести пустых вареных макарон, съела, может быть, штучки три, и оставила тарелку. Мне казалось невероятным, что когда-нибудь я снова получу удовольствие от еды. Я думала о Максе. Сейчас он, должно быть, прибыл в Бейрут. Завтра отправится через пустыню с Наирнами. Бедный Макс, он будет тревожиться за меня. К счастью, сама я больше за себя не волновалась. Я чувствовала, как во мне зреет желание что-нибудь сделать или куда-нибудь отправиться. Я ела теперь больше пустых макарон, потом стала чуть-чуть посыпать их тертым сыром и каждое утро трижды обходила вокруг комнаты, чтобы упражнять ноги. Когда снова пришел доктор, я доложила ему, что мне гораздо лучше. «Отлично. Вижу, что лучше. По сути дела, вставила я, я могла бы послезавтра отправиться домой. И слышать не хочу подобных глупостей. Я же говорил вам, что министр. Этот министр начинал мне надоедать. Я вызвала служащего отеля и попросила его заказать мне билет на Восточный экспресс, отбывающий через три дня».